Глава восемнадцатая Зет Ти С утра мы все втроём практически одновременно пришли к столовой. Не исчезла привычка. Холдфас нашёл нас через несколько минут, и мы все втроём отправились на завтрак. Но пока мы его ждали, я успел посмотреть обновлённые характеристики своего персонажа. Имя – залон восьмой уровень. Достижение – перс ей Количество жизней – два. Сила – 5. Ловкость – 7. Телосложение – 8. Восприятие – 7. Интеллект – 9. Здоровье – 268,5 из 268,5. Энергия – 81,6 из 81,6. Переносимый вес – 35,5 кг. Опыт. 9234 из 12800 очки цивилизации 8 навыки 6 баллистика 4 уровень метательное оружие 3 уровень холодное оружие 1 уровень металлург 2 уровень химик 2 уровень подрывник 1 уровень Усевшись за стол, Холт приказал своему подручному доложить ему, как только главный войдет в игру, после чего тот кивнул и вышел из столовой. Начальник охраны явно хотел что-то обсудить или полюбопытствовать нашими планами, но делать это во время еды не стал, видимо из соображений приличия. А через минут пять вернулся подручный и что-то шепнул начальнику на ухо, после чего тот, став и извинившись, быстро удалился. Мы, покончив завтраком, отправились прогуливаться по городу. Не знаю, как у остальных, а у меня в реале с деньгами начались такие напряги, что завтракать приходилось уже далеко не булкой с маслом, а иногда даже и не булкой. Поэтому нормальный завтрак в игре в некоторой степени компенсировал безрадостные ощущение в реале. Гуляли мы не одни. Позади плелась парочка, так сказать, гидов, один из которых являлся тем самым подручным Холда. Неужели бояться что мы что-нибудь стибрем? Ну да. «В прошлый раз я ушел в одежде, за которую только должен был расплатиться». «Но это когда было-то?» «И вообще, с деньгами они первыми начали мутить, а это до добра не доводит». «А то, что оружие здешних охранников прихватили с собой, так кто трофей». «В общем, эта парочка оскорбляла нас в лучших чувствах и мешала нормально рассмотреть, что тут да как». «Но оскорбляла она нас недолго». «Вскоре подручный холда подошел, положил мне руку на плечо». «Пойдемте, вас зовут». Нас отвели в главный, административный, как я его про себя назвал, терем. На втором этаже находилась большая комната, куда нас вели сопровождающие, закрыв за нами дверь. Посередине комнаты стоял овальный стол. У дальней стороны стола сидело трое игроков. Холдфаст, уже почти старый знакомый адвокат и, собственно, Лекс. Глава города был на закоренелого чиновника ни разу не похож, вероятно, из-за своей молодости. Трудно было на самом деле сказать, сколько ему лет, что-то между двадцатью и тридцатью. Впрочем, может, моложавым он выглядел лишь на фоне своих собеседников, потертых жизнью несколько сильнее. Однако взгляд проницательный, серьезный и самоуверенный. Тройка местных шишек разглядывал нас и присесть не предлагала. Но ну и нам ничего не оставалось, как отвечать им тем же. На правой руке Лекса, который, к слову, был 15 уровня, действительно имелось изображение королевской короны, обхватывающее плечо по периметру. Хоть сейчас изображение и находилось на рукаве, но я был уверен, если ему придет в голову снять пиджак, вот же понтовщик, то корона тут же превратится в татуировку на коже, как у нас со Стасом. Закончив осмотр, Лекс, ожидаемо молодым, довольно высоким голосом, предложил нам занять места за столом. «Значит, вы хотите получить вознаграждение за голову Экзогена», констатировал очевидный лекс Мы молча кивнули. но «Ну тогда покажите ее. Хочу сам взглянуть». Я встал. Несолидно такие вещи сидя показывать. И вновь, взяв требуемый объект за короткую гриву, продемонстрировал ее на вытянутой руке. лекс смотрел на впечатляющий оскал иглообразных зубов с задумчиво разрешенным видом. И лично я его понимал. Такими зубами можно хорошенько укусить, но есть такой пастью или даже просто жевать кажется совершенно невозможным. Скорее язык себе откусишь вместе с губами. Адвокат смотрел лишь с плохо скрываемой брезгливостью. Я вернул голову в инвентарь. Насмотрится еще, когда договоримся. Тем не менее еще с полминуты стояла задумчивая тишина, но Лекс ее все же прервал. «Покажи эмблему своего достижения», кивнул он на мое правое плечо. Я повернул руку изображением к нему. Вся троица очень задумчива и, как мне показалось, очень внимательно рассматривала мое плечо. «Как называется?» – спросил Лекс. «Мне казалось, что мы собрались здесь для того, чтобы обсудить размер нашего вознаграждения», – ответил я. Тройка коротко хохотнула. Лекс сокрушенно покачал головой. «А я говорил, что они больно ушлые», – сказал адвокат. «Да это и так было понятно, после того, как они сделали тебя и погоню, капитан Очевидность», – ответил Лекс. После таких слов улыбка с лица адвоката исчезла. «Что ж, господа, я действительно верю, что вы убили эту бестию. Мы вам за это очень признательны, и в качестве жеста благодарности вы можете бесплатно отобедать в нашей столовой», – широко улыбнулся Лекс. «Я нахмурился. Вот гад. Ведь действительно может кинуть». «Дело-то фактически сделано, тварь ликвидирована, при том, что между нами предварительных договоренностей никаких не было. Надо его как-то заинтересовать его так сказать, продолжении. Придется выдавать информацию. Парциально, по возможности». «Персей», – буркнул я. Городские начальники переглянулись, затем тихо между собой начали переговариваться. «Что-то я не уезжаю, он взглядом, что ли, ее убил?» вообще то это горгона взглядом убивала а не персей персей как раз убил горгону так значит экзоген что ли он взглядом убивать о такого мне не докладывали адвокат не тупи не все так буквально они еще минут пять шушукались и лишь под конец их разговора я расслышал фразу холд фаста возможно это значит убить чужими руками или каким то опосредованным образом кто убил или нанес последний удар этому красавцу Спросил Лекс уже громким голосом. Я кивнул на Стаса. Лекс сделал знак, чтобы тот повернулся правым боком. «Геракл», — ответил Стас на вопросительный взгляд главы города. «Понятно. Ну а ты что сделал?» «Это уже мне». Я тяжко вздохнул, всем видом показывая, что так не пойдет. «Ладно», — хлопнул по столешнице Лекс. «Пятьдесят тысяч рублей каждому вас устроит?» «Тут уж переглянулись мы». «Не знаю, как остальные, но я в своих размышлениях дальше десяти не залетал. Но, может, еще за зубы шкуру что-то предложат?» – думал я. Вопросительно кивнул на друзей. Те синхронно чуть кивнули в ответ. «Но это в том случае», – продолжал Лекс, – «если мы будем вести нормальный деловой разговор. Как вы уже, должно быть, догадались, сама голова экзогена для нас особой ценности не представляет. Хотя я не отказался бы установить ее у себя в кабинете», – улыбнулся молодой мэр. А интерес для нас, как и для всех и всегда, представляет информация. Ну и, возможно, помимо головы, вы ещё что-то взяли с моба?» Я кивнул. «Ещё шкуру и зубы». Коллеги Лекса начали бурно шептаться за его спиной, видимо, обсуждая выгодность товара или предполагаемые свойства необычных предметов и способы их применения. Но сам Лекс не отвлёкся от обсуждения ни на секунду. «Идиот, что ещё?» Я задумался. «Что ещё ему надо?» И кто тут действительно ушлый? «Хорошо. Если я скажу, что сделал в отношении Эгзогена, мы получим свою награду?» «Да», – сразу же ответил Лекс. Я взглянул на Стаса и Прокопа и моргнул. «Хорошо так моргнул». И мы втроем положили на стол три берестяных кусочка с угольно-черными каракулями цифр и пододвинули их в сторону мэра. Лекс выдохнул и откинулся на спинку кресла. «Что ж, хорошо». «Надеюсь, вы осознаете серьезность положения и не будете пытаться провернуть еще один побег после получения денег. Уверяю вас, сейчас совсем иная ситуация». «Вы правы, сейчас ситуация уже не та, и в подобных мероприятиях нет нужды, не так ли?» Я вопросительно выгнул бровь. «Хе-хе», – Лекс погрозил мне пальцем. «Не стоит перегибать палку, но я думаю, мы все же поняли друг друга». Глава города взглянул на адвоката, и тот с несколько недовольной гримасой взял бересту и начал осуществлять свои финансовые операции. В полном молчании сначала ждали мы, потом они, когда мы, попеременно выходя из игры, проверяли свои счета. «Все в порядке», – ответил я за всех. «Деньги на счетах». «Итак», – Лекс скрестил руки на груди. «Я использовал против экзогена дымовую шашку, вынудив тем самым выбраться из пещеры». «И все». Недоверчиво попросил Лекс. «Вообще-то мы тоже не лаптим хлебаем Такой прием наши бойцы также использовали». «И как?» С любопытством поинтересовался я. Химик, который делал шашку и лично принимал участие в операции, отправился на Реролл, потеряв последнюю жизнь. Практически одновременно с ним на перерождение отправилась еще пара бойцов. Остальные успели убежать. По свету зверюга их не стало преследовать почему-то. Я развел руками, хлопнув ими штаны. «Дескать, война, ваша светлость, пустая игра. Сегодня удача, а завтра дыра». «Это не ответ!» – возмутился адвокат. «В жизни не поверил, чтобы он, кивок на Стаса, смог укокошить ее своей дубиной. У нас бойцы получше и в большем количестве пытались с ней покончить. И я уже не говорю про амуницию и вооружение». «Это ответ!» – спокойно ответил я. Именно тот ответ, о котором мы договаривались. А по поводу Стахана, то я бы на вашем месте не был столь категоричным. В прошлый раз он вынес вас вместе с вашим отрядом бойцов. Адвокат побагровел и, подавшись вперед, прорычал. «В прошлый раз было подло нападение на своих. К тому же тогда он никого не смог убить. И в честном бою наши ребята и мокрое место от него бы не оставили». «Не не смог, а не захотел». Поправил я адвоката. «Хватит!» – отмахнулся финансист. «В любом случае, это не стоит сравнивать с экзогеном!» «Адвокат прав», – сказал Лекс, кладя руку ему на плечо и усаживая обратно. «Экзоген – это совсем другая история. У него нечеловеческая скорость, маневренность и сила. По крайней мере, так говорят все, кому довелось с ним встречаться». «Да не убивал он его!» – снова выпалил адвокат. Полагаете, что достижения дают просто так? На этот раз разгорячившийся адвокат не нашелся, что ответить, и повисла недолгая пауза. Просто так их, конечно, не дают, осторожно начал Холдфаст. Но и получить их можно при таких обстоятельствах, при которых решающим фактором может стать удача. Ну, значит, нам просто повезло, с легкостью ответил я. Лекс неодобрительно посмотрел на начальника охраны, затем обратился ко мне. «И все же, хотелось бы понять, что такого особенного вы сделали, чтобы победить этого опасного врага? Я бы даже сказал, непобедимого!» «Не отстанут. Ох, не отвяжутся, пока не вытянут, как им кажется, самое главное. А я свои секреты тоже не на дороге нашел. Хотя это, конечно, как посмотреть». Главный секрет я нашел как раз по пути через лес. Вот только рассказывать им о копытне пьяном и о способе его применения никак нельзя. Ведь если как следует все сделать, это по местным меркам будет оружие массового поражения. Ну или как минимум очень сильный козырь в рукаве. Стоит пустить такую дымовую завесу по полю боя, как целые отряды могут потерять боеспособность. И бери их потом голыми руками. или при штурме другого города закинул пару домовых и все амба давать такие возможности этим ребяткам которые уже успели проявить свои захватнические устремления чем бы они их не оправдывали не хочется что остается состав на основе свинца на завтраке оставшие одни мы обсуждали различные варианты действий в числе их был и тот при котором предполагалась торговля взрыв пакетами Сложно пока сказать, насколько это оружие эффективно, но то, что эффектно, это вне всяких сомнений. Поэтому после демонстрации его в действии, наверняка заречницы захотели бы себе его прикупить. Но сейчас этот вариант отпал, по крайней мере на неопределённое время. Что же, будем импровизировать. А из чего ваш химик делал дымовую шашку, которую использовал в той пещере? Лекс пожал плечами. до да солому использовал. опилки чем-то пропитанные. Я толком не знаю. Ну, стал быть, это был обычный дым, скорее всего. А у тебя что же, необычный? В моей дымовухе использовалась смесь наподобие пороха, а в ней содержится определенное количество серы. Вонючая и едкая вещь, доложу я вам. Может, у зверушки была аллергия на серу? Или для нее она смертельный яд? Собственно, соединение серы и так яд для всего живого, в зависимости от концентрации. Мои химические рассуждения живого любопытства не вызвали. Видимо, сия наука находилась вдали от его интересов. «Ладно», – произнес глава гордо после некоторой паузы. «Давайте шкуру и зубы, и можете быть свободны». «Да, и голову не забудь». С облегчением я выложил требуемое на стол, и мы развернулись на выход. Как вдруг в спину прилетел еще один вопрос, которого я опасался, и на этот раз его задал молчаливый холдфаст. «Постой, ты сказал, что у тебя был порох?» Я, неохотно развернувшись, ответил. «Смесь наподобие пороха». «И где ты взял для неё селитру?» Спросил начальник охраны спокойным, вкрадчивым голосом. Внутренне разочарованно выдохнув, всё-таки догадливый гад оказался. Я покачал головой. «А вот об этом мы с вами не договаривались». Троица сразу напряглась. Взгляды стали колючими и настороженными. Лекс обратился к холдфасту. «Это селитра. Она для нас важна?» «Это основной ингредиент черного пороха». «Да. И как мы сейчас можем использовать порох?» «Сейчас особо никак. Если его вообще получится сделать. Но потом он станет очень важным для города». «Значит так», – хлопнул по столешнице ладонью Лекс. «Денег больше не дам». И даже не пытайся меня на них разводить, вы и так хорошо получили. Поэтому давай договариваться иначе. – Ладно, – пожал я плечами. – Нам нужна хорошая амуниция, запас еды, оружие и… Я мысленно вздохнул, глядя на согласно кивающего мэра. – Я хочу понять, какую цель вы преследуете в этой игре. После последней фразы лек скивать перестал, а взгляд его стал каким-то замороженным. – В смысле, какую цель? Это же игра. Я развиваю этот город, чтобы он стал сильнее и технологичнее других городов. Игра. Согласно кинул я. И вы содержите целый город за свой счет, просто чтобы он стал сильнее других городов в виртуальной реальности. Просто так. Ведь здесь даже игровой валюты нет. Уж извините, но мне что-то не верится, что вы тратите такие деньги просто, чтобы поиграть в игры. Боже мне, знаток людей. Ты многого не понимаешь. Попытался саркастично усмехнуться Лекс, но было видно, что он смутился. Тут и адвокат с Холдфастом посмотрели на своего предводителя как-то странно, будто он и впрямь делает что-то не то. «Это игра», — повторил взявший себя в руки Лекс. «И мы следуем логике игрового процесса». «Теперь идите. Получайте свою амуницию и все остальное. Позже Холд к вам подойдет. Расскажите ему про селитру. Все». С этими словами Лекс встал из-за стола, за ним поспешили его соратники. «Что ж, делать нечего, придется идти. Но я чувствую, что в этом вопросе что-то не так. И дело тут вовсе не в каких-нибудь олигархических схемах или причудах. Тут что-то другое». Холд отвел нас к завскладу по имени «Неуловимый Джо», где мы подобрали подходящую нам одежду. Решили особо не мудрствовать и, взяв по стандартному шерстяному комплекту штаны до да рубаха, поверх примерили кожаные куртки с металлическими бляхами и такого же фасона штаны. За вскладом говорил, что лучшие защиты для солдат они еще не научились делать, и я был склонен ему поверить, так как и сам не видел чего-то более серьезного на других бойцах. Разве что шлемы. Но посмотрев на эти кастрюли, я как-то засомневался. Мы вроде как не рыцарь его величества, нужны ли нам такие излишества? Но вскоре я увидел более легкий, видимо, самый простой шлем, деревянный, чем-то похожий на шлем скейтеров и велосипедистов, и решил таки взять, на всякий случай. Когда дело дошло до выбора оружия, Стас с Прокопом оживились, и кинг наконец-то вооружился мечом, о котором так долго мечтал. Лично я сомневался, что он действительно им будет пользоваться, уж больно долго он орудовал дубиной, Привык – поди, а меч – совсем другое дело. Но раз уж нам разрешили вооружаться, как душа пожелает, так чего стесняться? Прокоп быстро остыл. Оказалось, что имеющееся у него копье точно такое же, как и на складе, но щит он себе все же взял и Стасу посоветовал, а то что это за мечник без щита? Ну а я и не возбуждался. Тяжелыми железками махать даже и не планировал. Про арбалет был задумался, но тут все сложно оказалось. Конструкция не идеальна ни в обращении, ни в плане надежности. Опять-таки, болты быстро расходуются. И если не иметь постоянного пополнения из городского резерва, то вскоре воевать будет нечем. В общем, решил я обратиться к здешнему кузнецу, чтобы он мне штыри сделал, да получше, чем в прошлый раз у нас самих получилось. Кузнец, здоровый парняга по кличке Сэд, выслушав мои объяснения по поводу того, чего я хочу, развернулся и потопал к своему рабочему месту. Видимо, это надо расценивать как то, что он все понял. Ну а пока шла работа в кузне, мне пришлось подробно и обстоятельно рассказывать о пещере, обжитой не нетопырями и продуктами их жизнедеятельности. Холд был человеком понятливым. То ли какой опыт за плечами, то ли в городе уже появился новый химик, но о подробностях изготовления смеси он расспрашивать меня не стал. Ну да это и к лучшему». Получив свои штыри с немного сплющенными концами с одной стороны и просто заточенными с другой, мы пошли затариваться в столовую. Ничего особого брать не стали, да и особого разнообразия не наблюдалось. Но количественно вышло немало. Благо мудрый дед где-то на складе умудрился прихватить некое подобие рюкзака, а то мы все в инвентарь да в инвентарь. Количество слотов, конечно, выросло, но все же таскать там запасы еды – не самое умное занятие. Сложнее всего оказалось получить соль, ее поначалу выдавать вообще отказались, аргументируя тем, что это крайне редкий ингредиент и вообще стратегический ресурс. Но мы тоже не вчерашние и постоянным упоминанием больших шишек, вплоть до главы города, сумели такие вытрясти из начальника столовой 150 грамм этого стратегического ресурса. Пока мы возились с солью, наступил обед, и мы решили использовать и этот момент. Как и сказал Лекс, в качестве благодарности за уничтоженного экзогена. Выйдя на свежий воздух из обители Искряка и Скопердяев, мы подумали на дорожку. Ничего случаем не забыли? Пока Стас с Прокопом перечисляли друг другу приобретение, неожиданно в нескольких шагах от меня появился адвокат, делая какие-то странные знаки рукой. Когда я подошел, он вдруг спросил. «Вы из Затти-483?» «Чего?» А задал встречный вопрос я. «А? Нет, ничего!» Адвокат порыстый дёрнул рукой и быстро зашагал прочь. Я не понял, что он от меня хотел, но заметил, как увидев мою реакцию на его вопрос, он очень смутился. А с учётом того, что видел я его не раз, причём в самых разных ситуациях, я бы даже сказал, что он потерял самообладание. Что же он мне хотел такого сказать? Сзади меня окликнули. «Но чего ты там встал?» возмущался Стас. «Всё готово. Мы идём? Или ты решил здесь заночевать?» Я, повернувшись в сторону, где за углом скрылся странно ведущий себя адвокат, задумчиво посмотрел на дорожку, вымощенную камнями, на верхушку административного терема, утопающую в тени полуденного солнца. Возможно, из какого-то окна он сейчас за нами наблюдает, а может, и сам Лекс. А может, это даже был его вопрос. «Идём!» Ответил я и, повернувшись к своим друзьям, зашагал прочь.